п а р ш и в е ц зарабатывал на жизнь тем, что убивал птиц и продавал их чучельщику. Озарение длилось долю секунды. Клюнутый заорал от боли, взмахнул сетью и со всего маху сжахнул моим бедным телом о стену. Он решил прикончить меня прямо сейчас. Я был полуоглушен, но не лишился сознания. У моего убийцы сила в руках была еще детская. Сообразив это, он взялся за дело о с н о в а т е л ь н ы й стал раскручивать сетку над головой, Чтобы увеличить мощь следующего удара, прощаясь с жизнью в этом головокружительном верчении, я кинул последний взгляд на облака, мачты, дома, лужи, на суетный мир, показавшийся мне в тот миг недостойным усилий, потраченных мной на его постижение. «К черту такую карму!» — помнится, — подумал я. И невдомек было мне, глупому попугаю, что таким д и к о в и н ы м образом... Начинается самая лучшая глава моей бесконечно долгой жизни, что я делаю первый шаг к дороге, которая позволит мне вернуться в утраченный рай, пусть не навсегда, на время. Но глубоко заблуждаются те, кто верит, что рай — это навечно. Одна из максимум учителя, которую я долго не понимал, гласит «по-настоящему ценно лишь приходящее». Глава вторая. Медноволосая незнакомка.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 Я тряхнул головой, ч т о б туман рассеялся, и увидел перед собой не юношу, а молодую женщину, или, быть может, девушку. Она была высокоростом, одета в платье китайского перламутрового шелка. Из-под фетровой шляпы с вазаньями перьями выбивались волосы тускло-медного оттенка, длинноносое лицо пылало гневом. «Зачем ты хочешь убить бедную птичку?» — воскликнула она, взяв н е г о д я й за ухо длинными пальцами, По европейским меркам чудесную мою спасительницу никак нельзя было назвать красавицей. Современные мужчины почитают привлекательными женщин круглолицых, м и с с и с т ы х с толстым дерьером и огромным бюстом. Это же, как я уже сказал, была долговяза, таща, движение не по-дамски резки, черты лица о с т р ы не то что у щекастых р у б и н с о в с к и х наяд, лиф на платье нисколько не выпячивался, а бедра хоть и казались широкими, но исключительно за счет фижм.